и Мамай правды не съел. С именем татарского военачальника хана Мамая в 1370-е годы фактического правителя Золотой Орды связывают две группы русских пословиц и поговорок. В первой группе говорится о его поражении в Куликовской битве, во второй – о том горе и разрушениях, которые приносили татаро-монголы на Русь. Сначала пословицы о Куликовской битве. 20 августа 1380 года, с раннего утра и до обеда, выходило из Москвы русское войско. Полк за полком, отряд за отрядом, дружина за дружиной, по трем дорогам, потому что одна дорога была тесна для него. В этот поход на Дон, навстречу татарскому войску хана Мамая, Вышли воины почти всех русских земель и княжеств. «Стук стучит, и аки гром гремит в славном граде Москве», описывает современник движение войска. «То идет сильная рать князя Дмитрия Ивановича, а гремят русские сыновья своими злоченными доспехи». Шли воины с сознанием, что идут с великим князем за всю землю русскую на острые копия. Поход хана Мамая на Русь 1380 года по своим задачам преследовал принципиально иную цель, чем обычные набеги татар на русские села и города. Прежде в своих набегах татары выступали грабителями, которые, избивая и убивая жителей, захватывали добычу и уходили в свояси. Мамай же ставил своей целью захват Руси и установление в ней своего правления. Аз не хощу, так у сотворите, як уже ботый, формулировал он свою программу действий. Но егда дойду Руси и убью князя их, и которые грады красные довлеют нам, и ту сядем и Русью владеем, тихо и безмятежно поживем. Для завоевания и последующего владения Русью Мамай значительно увеличил свою армию за счет отрядов из подвластных ему племен и народов, а также наемников, обещав им русские города и земли. По свидетельству Задонщины Мамай пришел на русскую землю со многими силами, с девятью ордами и семью-десятью князьями. Князь Дмитрий и все русские люди хорошо представляли, что несет с собой сиденье на Руси хана и его союзников. Речь шла об уничтожении русской государственности и порабощении народа в буквальном смысле этого слова, ибо наемники, как, например, генуэзцы, промышляли работорговлей. Разноплеменной коалиции охотников до русских земель и русских рабов Противостояла единая русская армия – великороссы, белорусы и украинцы, поэтому война имела ярко выраженный национально-освободительный характер, что отразилось в фольклоре и литературе. В истории русского народа, пишет академик Михаил Николаевич Тихомиров, «Донское побоище, как его называли современники, было великим событием». Сражение на Дону сделалось символом непобедимого стремления русского народа к независимости, и ни одна русская победа над иноземными врагами вплоть до Бородинского сражения 1812 года не послужила темой для такого количества прозаических и поэтических произведений, как «Куликовская битва». В эти трудные и роковые времена – Общность народа проявилась также в таком единении всех сословий народа и власти, которого не было на Руси ни до того, ни после. Битва на Куликовом поле 8 сентября 1380 года, в которой участвовали примерно по 120-150 тысяч воинов с той и другой стороны, была упорной и ожесточенной. Сошлись на долгие часы обе силы великие и покрыли полки поля верст на 10. Такое было множество воинов», рассказывает летописец. Текст приводится в переводе на современный язык. «И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный. От сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси». Бились они от шестого часа до девятого. Словно дождь и стучи лилась кровь и русских сынов, и поганых, и бесчисленное множество пало мертвыми с обеих сторон. И много Руси было побито татарами, и татар – Русью. И падал труп на труп, падало тело татарское на тело христианское. После трех часов битвы татары дрогнули и побежали. Побежал, спасая свою жизнь и сам предводитель их, хан Мамай. Русские преследовали, побивая татарское войско 50 верст. Ужасное зрелище представляло Куликово поле после битвы. «Небе видите порожнего места, но все покрыто человеческими телесы. Христианы...» но и больше того побито поганых. Куликовская битва стала переломным событием борьбы русского народа против татаро-монгольского ига. Она показала путь к освобождению и победе. И хотя формально татары еще считали Русь подвластной им и обязанной платить дань, хотя время от времени они совершали грабительские набеги на русские земли, Но русские люди уже преодолели свой страх перед татарами и все чаще и чаще оказывали им сопротивление, что в конце концов привело к полному непризнанию России какой-либо своей зависимости от Орды. Это случилось в 1480 году в царствовании Ивана III, и считается датой окончательного освобождения от татаро-монгольского ига. Сквозь семь веков дошли до нас пословицы, сформулировавшие народное понимание и народную оценку Куликовской битвы. Очень верный и проницательный взгляд. Вот эти пословицы эпохи Куликовской битвы. Что ты был приобрел, то и все Мамай потерял. Отошла пора татарам на Русь ходить. И Мамай правды не съел. В последней пословице Сергей Васильевич Максимов находит общий смысл со знаменитыми словами Александра Невского, сказанными им своей дружине перед битвой на Неве. Александр Невский сказал «Не в силе Бог, а в правде». А русский народ говорит «И Мамай правды не съел». Поговорки «Словно Мамай воевал», «Словно Мамай прошел» словно после Мамаева побоища, также пришли в современную речь из времен татаро-монгольского ига. Их современное значение – крайняя степень разорения, разрушения, опустошения. Оно общепонятно и не вызывает никакого другого толкования. Поговорки употребляются в живой повседневной речи и известны по классической литературе. Петр Павлович Ершов В коньке-горбунке пишет «Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел Мамай войной». У Александра Николаевича Островского в комедии «Правда хорошо, а счастье лучше» Мавра Тарасовна жалуется «Оглядись хорошенько, что у нас в саду-то? Где же яблоки-то? Точно Мамай с своей силой прошел». Много лих осталось. Во фразеологических словарях, начиная с XIX века, что подтверждают и выше приведенные тексты, где слово «мамай» написано с прописной буквы, и до самых современных, утверждается, что здесь речь идет об известном историческом лице – Хане Мамае. Имя Мамай знают все, причем знают как имя полководца, которого разбил Дмитрий Донской. Но инерция мышления заставляет в поговорке «пусто, словно мамай воевал», «где мамай пройдет, там трава не растет», «которые говорят о грозном победителе и разрушителе, а не о побитом неудачнике», подставлять известное имя, не думая, так сказать, о контексте. Дело в том, что слово «мамай» в этих выражениях – имя не собственное, а нарицательное. Мамаями на Руси в 13-15 веках называли татар. Произошло оно от названия татарского фольклорного персонажа Мамая, чудовища, которым пугают детей, и поговорки, в которых оно употреблено, возникли на несколько веков раньше, чем родился исторический хан Мамай. Москва не раз становилась жертвой татарского разорения. В 1237 году Орды Батыя, разбив русское войско под Коломной, взяша, как сообщает летопись, Москву. Люди избиша от старца и досущего младенца, аграты церкви святые Огневе придаши, и монастыри все и села пожгоша, и многоименья вземши от Идоша. С тех пор татары неоднократно совершали набеги на Москву и каждый раз летопись отмечает «Избиша, пожгоша, разориша». Два года спустя после Куликовской битвы пришел к Москве, как сказано в летописи, со всею силою хан Золотой Орды Тахтамыш. Не взявший города штурмом, он прибег к обману, обещав не разорять Москву, не убивать жителей, а только, получив следуемую ему дань, уйти во свояси, даруя москвичам мир и любовь свою. Москвичи поверили его обещаниям, открыли ворота и вышли навстречу с дарами. Среди встречавших хана были и воевода, князя Дмитрия в то время не было в Москве, и священники, и большие люди, и простой народ. Все они были наказаны за свое легковерие. Татары, изрубив встречавших, ворвались в город и бысть внутрь града сеча велика. Так о вскоре зли взяша град Москву, сообщает летописная повесть о московском взятии от царя Тахтамыша. И град огнем запалиша, а товар и богатство все разграбиша, а люди мечу придаша. Бяше Толя, видите, град Москва велик чуден, и много людей в нем и всякого узорочия, и в том часе изменися, когда взят бысть и пожжен. Не видите иного ничего же, разве дым и земля, и трупе мертвых многих лежаща. Церкви святые запали небыше и подошася, а каменные стоящие, выгоревшие внутри и огоревшие вне. И несть видите в них пение, ни звонение в колоколы, никого же людей, ходящих к церкви, и не слышите в церкви поющего гласа ни словословия. Но все бяше видите пусто, ни единого же бы видите ходяще по пожару людей». Об этом и других разорениях Москвы и других городов и сел и говорят сохранившиеся с тех пор в русском языке выражения. «Словно Мамай прошел», «Словно Мамай воевал», хотя в каждом случае у каждого Мамая было свое имя то Батый, то Тахтамыш, то еще какое-нибудь. Слово «мамай» в том значении, в котором оно употреблялось во времена татаро-монгольского ига, в русском литературном языке не сохранилось. Память о нем осталась лишь в некоторых областных говорах. Областные говоры русского языка дают материал для выяснения значения этого слова. Перед революцией в Московской области было записано и опубликовано в словаре русских народных говоров слово «мамай» в значении «татарин». На Волге еще в 1920-е годы татарские могильники времен Золотой Орды называли «мамайскими могилами». Такого же происхождения название «мамаев курган» в Царицыне. А на Дону... До сих пор исторические песни о татаро-монгольском нашествии называют мамайскими. Что в поле за пыль пылит, что за пыль пылит столбом валит, злы татаровье полон делят. Или С князей брал по 100 рублев, с бояр по 50, с крестьян по 5 рублев, у которого денег нет, у того дитя возьмет, у которого дитя нет, У того жену возьмет. У которого жены-то нет, того самого головой возьмет. В связи с тем, что слово мамай в значении Татарин, хорошо известное в 13-15 веках, позже ушло из языка и выражение как мамай прошел, хотя и было понятно, но перестало употребляться и существовало лишь в пассивной памяти народа, Ему, по всей вероятности, грозило со временем полное забвение. Но в XVIII веке оно, обретя второе дыхание, вновь вошло в активный словарь языка. С Петра Великого началась новая блестящая эпоха победных войн России. На этом фоне поднялся интерес к военной истории страны, к воинским подвигам предков, в первом ряду которых стоял Дмитрий Донской, победитель в Куликовской битве. К его образу обратились художники и писатели. Михаил Васильевич Ломоносов написал трагедию «Тамира и Селим», в которой, как он пишет в предисловии, изображается стихотворческим вымыслом «Позорная погибель гордого мамая, царя татарского», о котором из российской истории известно что он, будучи побежден храбростью московского государя, великого князя Дмитрия Иоанновича на Дону, убежал с четырьмя князьями своими в Крым, в город Кафу, и там убит от своих. Во второй половине XVIII века несколько раз издается лубочный лист ополчения и поход великого князя Дмитрия Иоанновича против злочестивого и безбожного царя татарского Мамая, «Его же Божией помощью до конца победи!» Выходит предназначенное для народа сочинение поручика Ивана Михайлова, «Низверженный мамай» или подробное описание достопамятной битвы на Куликовом поле и другие сочинения. В 1807 году, когда Россия жила в ожидании неминуемой войны с Наполеоном, имела всеобщий успех трагедия Владислава Александровича Озерова Дмитрий Донской. Современный критик писал о ней. Озеров возвратил трагедии истинное ее достоинство – питать гордость народную священными воспоминаниями и вызывать из древности подвиги великих героев, служащих образцом для потомства. О воздействии этой трагедии на зрителя рассказал в своем дневнике Степан Петрович Жихарев. «Вчера, по возвращении из спектакля, я так был взволнован, что не в силах был приняться за перо. Да, признаться и теперь еще опомниться не могу от тех ощущений, которые вынес с собою из театра. Я сидел в креслах и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило». Я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросала то возноб, то в жар. То я плакал на взрыт, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу. Словом, безумствовал, как безумствовала, впрочем, и вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некуда было уронить яблоко. Сцена слилась с зрительной залой, Чувства, которые выражались актерами, переживались всеми зрителями. Молитва, которую трагик Яковлев заключал пьесу, неслась из всех грудей, принималась как выражение общих стремлений. В трагедии Озерова Мамай как действующее лицо не выходит на сцену, но его имя постоянно звучит в репликах героев пьесы. Таким образом, в XVIII – начале XIX века воскрешенное имя хана Мамая, ставшее первым и главным символом ордынского ига, широко и во всех слоях общества распространяется по России. И тогда-то вновь оживает старая поговорка, но слово «мамай» теперь воспринимается как личное имя татарского военачальника и поэтому приобретает в написании прописную букву.